Кот Майский день радовал прохладой. С утра лил дождь, на завтра обещали штормовой ветер, а на медни из распротрашенных туч сыпал снег. Кот и домовой сидели на чердаке, прижавшись друг к другу, и поочередно шмыгали носами. Я вот чего не пойму! Подал голос Мохнатый. «Ты же, по сути, дух бесплотный!» «Допустим...» — отозвался Еремей, вытирая нос о рукав рубахи. «Так чего ж ты сопливишь, как простой смертный?» Возмутился Варфоломей в знак протеста, громко чихнул. «Ох, кот, а кто же его знает? А чего в природе все так чудно да заковыристо придумано?» Домовой пожал плечами и открыл было рот, чтобы еще что-то сказать. Но тут дом содрогнулся от детского крика. Друзья, как по команде, прижались еще ближе друг к другу и, втянув головы в плечи, затаились. Надо сказать, что Иеремия и Вафля отсиживались на чердаке третий день. И вовсе не от того, что воздух тут был чище или природа ближе, Или, скажем, коту романтики захотелось. Отнюдь. Все дело было в нюте. У девочки качался зуб. Ну, качается, значит, выпадет. Так всегда бывает. Но этот зуб обладал стойкостью спартанца, хитростью продавца на базаре и зловредностью старой соседки из дома на наискосок. В общем, он не желал выпадать. Вначале казалось, что беда пройдет стороной. Вот зуб, вот сто один способ избавиться от него. И хотя зуб был первым из молочных собратьев, которые покидали Нюту, приближая ее к взрослости, семья не переживала. «Я сама!» — важно заявила девочка и отправилась дергать зуб в ванную. Варфоломей, как от особой нежной душевной комплекции, Тогда чуть лапки не склеила от ожидания. А уж когда зареванная девочка вышла из вана ни с чем, тут и у Эремея борода дыбом стала. «Давай попробуем ниточкой», — осторожно предложила Нюте мама. «Сказано — сделано. Вот зуб, вот нить, вот интернет, чтоб правильно накинуть петлю. Ничего сложного». «Да как бы не так». Петля соскальзывала. Большие пальцы папы не помещались в рот. Нюта охала и ахала. Мама Таня вздрагивала на каждый звук. Папа Андрей хмурился, а маленькая Викуся рыдала, поддерживая сестру. Видимо, чуяла, что и до нее очередь дойдет. Не в силах сдержаться, Еремей даже сам попытался поднырнуть да накинуть нитку на зуб. а Авось не заметят. «Какой там? Ничего не вышло и еще и чуть нос зубами не прищемили!» «Невыносимо на это смотреть!» Страдал Вафли, заедая стресс очередной порцией сбалансированного корма. «Нюта, маленькая девочка, и такие проблемы!» «Ох, кот, если ты и дальше будешь так есть, то проблемы начнутся у тебя!» предупредил домовой друга, но сатый лишь отмахнулся и с удвоенной силой вгрызся в подушечке и зазу ягненка в нежнейшем сырном соусе. Первый день страданий перерос во второй. После попыток грызть яблоки и морковь, чтобы обмануть зуб и выставить его прочь изо рта, зуб не сдался. А вот кот и домовой сдались и перекочевали на чердак. Лишь бы не присутствовать при разыгрывающейся трагедии. Так они и сидели уже сутки за тем редким исключением, когда Варфоломей как бы ходил проверить, все ли в порядке, и возвращался сыто икая и помуркивая. «Я так больше не могу!» Заявила Таня, измученная историей зубом не меньше, чем дочь и муж. «Сейчас же езжайте к врачу!» «Я боюсь!» Зарыдала Нюта и так лацнула зубами, что остальные едва не выпали. Увы, Андрей был на стороне жены и, подхватив дочь, кричащую что-то о завещании, покинул дом. В наступившей тишине стало слышно, как по крыше ходят голуби, а дождевая вода ворчит в трубе, сливаясь на землю. Посидев еще полчаса для проформы, Еремей первым пошел проверять хозяйство. Все же нельзя домовому так надолго оставлять дом. Шлепая босыми ногами по ковру гостиной, он прибрал катушки ниток, валяющиеся тут и там, точно яркие бусины. Подкрутил краны в ванной комнате, чтоб не капали, и выбросил в мусор покусанные фрукты-овощи, и чтоб не напоминали о пережитом. Кот тоже спустился. Но его проверка была узконаправленной. Он проверял чашку и, к удивлению обнаружив в ней дно, решил воззвать хозяйки. «Ох, моя миска пуста! Как моя жизнь!» Начал было вафля, но тут же получил дружеский подзатыльник от домового. «Ну хоть ты-то не ори!» — заявил Еремей. «Пусть Таня отдохнет!» и Викусю приголубит. «А кто приголубит меня?» надулся кот. «Я, если что, из голоду могу помереть. Не с твоими запасами жира!» съёрничал Еремей. Кот кинул на друга полный негодования взгляд и покинул кухню, помахивая хвостом, как флагом. Пока суть до дела, из стоматологии вернулись Нюта и Андрей. Еремей, став невидимкой, скользнул в гостиную и, притаившись на камины полки рядом с крысой копилкой, уставился на хозяев. Вафли же сразу перешел наступление, граничащее с утешением. То есть порога сиганул Нюти на руки. «Ой, ты моя бедная!» пел он, выводя рулады, одна громче другой. Ой, ты моя хорошая! Замучили тебя, доктора из кулапы. Только скажи, я ему мухи расцарапаю! Но вместо слез и жалоб Нюта достала из кармана прозрачную капсулу, в которой лежал ненавистный зуб, и, сунув коту под нос, заявила: Вафля, гляди, зуб! Мне его тетя отдала, она такая славная. Сначала вареньем все намазала, невкусное, но сладкое. Потом говорит, «Глаза закрой, снежинки полетят». Я закрыла, но одна снежинка колкая была, я даже охнула. А потом я вроде мультик смотрела, а она мне уже зуб отдает. Здорово, да? Очень объявила Таня, как раз спустившаяся вниз с викуси на руках. Прекрасная врач, настоящая фея. Нет, отмахнулась Нюта. Она просто тетя. А фея ко мне прилетит ночью, когда я зуб под подушку положу, и тогда фея поменяет мне его на денежку или подарок. Правда, что ли? удивился Андрей выразительно глядя на жену. «А я свои зубы мышки отдавал и безвозмездно!» «Вот поэтому, папа, они у тебя и болят!» Вздохнула девочка и убежала наверх, готовясь к встрече с зубной феей. Варфоломея, удивленный такими словами, осторожно ретировался на кухню и, запрыгнув на подоконник, стал ждать домового. Еремей появился мгновение спустя. Вид у него был взъерошенный и задумчивый одновременно. «Ну-ка, расскажи мне, дружище, что это еще за зубная фея такая? Кому позволительно детские зубы таскать в обмен на подачки?» «Сам не видел, не скажу», — признался кот. «Но другие коты говорили, что она приходит в самый темный час», и уносит оставленный ей зуб. «Она что меняет?» не сдавался домовой. Пойди узнай», фыркнул Варфоломей. «Обычно подарок родители кладут так, что может и на просто так». «Что ж...» решил Еремей, скребя кургузами пальцами бороду. «Значит, будем готовиться ко встрече». Пока Вафля обходил кругом комнату, вынюхивая следы снов и прогоняя притулившиеся под кроватью кошмары, Еремей спустился в подвал, зашел в самый дальний угол и, наклонившись над дырой в полу, пискнул. Три коротких звука, три длинных и снова три коротких. Все, как учили предки. Вначале ничего не происходило, но потом что-то зашуршало, заскрипело — и незнакомая тень появилась прямо из-под земли. Домовой потолковал с тенью по-свойски, еще раз пискнул на прощание и ушел. Нюта на ночь почистила зуб пастой и, посмотрев на него в последний раз, спрятала под подушкой. Едва девочка легла, как Еремей приоткрыл дверь, чтобы Вафля смог зайти в комнату. Теперь они вдвоем сидели на спине, большой мягкой акулы, и терпеливо ждали. Первыми в комнату заглянули родители Нюты, но едва Андрей сунулся к дочке, как та забормотала что-то с просунок и, пнув ногой одеяло, сбросила его на пол. «Рано!» — шепнул Андрей жене, и они вышли так же тихо, как и вошли. Через часок Таня еще раз заглянула, но к этому моменту Нюта Заползла на подушку целиком, словно сонный котенок, и опираться по изъятию зуба не удалась. А домовой и кот все ждали. И вот, наконец, когда стрелка на кухонных ходиках показала пол четвертого утра, за окном появился нежный свет, а чуть погодя в комнате возникла фея. Еремей, прежде не встречавший таких существ, Даже растерялся. Уж больно миловидно оказалась похитительница. Золотые косы, перевитые нитью из лунного серебра, белоснежное платье и пара мерцающих крыльев. «Юлки зеленые!» Охнул домовой при виде такого чуда. «Это что ты за бабочка такая залетная?» Фея вздрогнула поднялась к самому потолку, осмотрелась и, решив, что опасности нет, аккуратно спустилась на пол. «Я зубная фея!» пропела она звенящим голоском. «Я забираю молочные зубы у малышей и уношу их в страну чудес и детства». Ереме хотела было уточнить, зачем, но тут тени сгустились И из угла вынурнула сердитая мышь. «Мамочки!» Пискнул Вафля и телепортировался на шкаф, подальше от такой гости. Та, в свою очередь, топорщиусики, усики, обдала презрительным взглядом и усатого, и крылатую, и, выбежав на середину комнаты, пискнула. «Брекня это все! Зубы тебе и ремей!» Заговаривает Мэмра. «Ну зачем же так?» Обиделась фея, складывая тонкие ручки на груди. «Я тут по делу, а меня оскорбляют!» «Фига тебе, а не дело!» Мышь многозначительно сверкнула глазами. «Значит так, этот дом под нашим контролем, и любой молочный зуб в его пределах — наша собственность! Адьё! Свободно!» «А вы спросили у девочки...» Хочет ли она отдавать свой зуб грызуну? Улыбнулась Феечка. Подвальному жителю переносящему заразу. Что? Пискнула мышь. Да я тебе гляделки выцарапаю. Спокойно, дамы, без рук. Закричал домовой, вставая между Феей и мышью. Давайте-ка обсудим. Итак, ты забираешь зубы куда-то там. «Зачем?» «Чтобы сохранить детские воспоминания», — запела феечка. «Ведь каждый зуб — это важный момент жизни». «Вот-вот! Слыхал, домовой? Эта нимфетка еще память тырит О, у развелось, поганок! Травить вас надо, как моль!» — ярилась мышь. «Ух!» — кот распушился от любопытства. «А мои детские зубки тоже у вас?» «Я хотел глянуть, чего там раньше было». «У зверей не берем», — скривилась феечка, нервно дергая крыльями. «Слыхал, Еремей, у зверей не берем!» Передразнила мышь фею. «Тьфу! Нежные какие!» «Погоди, ты скажи, куда зубы деваете?» Спросил он у серой гости. «Закапываем». Тут же ответила та. «На всякий случай». «Это какой?» Уточнил сверху варфоломей все еще не смея слезать. «Всякий», повторила мышь. «А взамен не копейку даем, а обещаем новый зуб». «И что, выращиваете его?» заинтересовался домовой. «Ну, как сказать?» Смутилась мышь, и за нее тут же ответила феечка. «Да что они могут вырастить, кроме блох? Зуб сам вырастает. Так что давайте прекратим это шоу, и я заберу зуб». «Нет уж! Его заберу я!» Пискнула мышь и поскакала прямо к кровати Нюты. «Пошла прочь, мерзкая тварь!» Взвизгнула фея, хватая мышь за хвост в попытке остановить. Еремей схватился за голову, глядя на этот бедлам. Ведь когда он звал в гости зубную мышь, то и не думал, что выйдет драка. — А ну, хватит! — рявкнул он, резко вырастая до да исполинских размеров. — Хватит! — дыхнул домовой холодом. — Хватит! — зашумело кругом. А Иеремей, ухватив одной рукой фею, другой мышь добавил. «Прежде вас всех мы домовые зубы забирали, да домами подпирали, чтоб малыш не чах, не болел, да хорошо ел. А вы, склочницы, только шум наводите. А ну, кыш отсюда!» Иеремей легко тряхнул руками. В тот же миг фея оказалась за окном, а мышь в своем подвале. В комнате же вновь царили тишина и покой. «Спускайся, Вафля, отвлеки дитё!» Велел Еремей, и кот тут же оказался на кровати. Прилег под линюты и запел свою самую сладкую колыбельную. Еремей же, забрав зуб, выскользнул на крыльцо и припрятал его. В одному ему известный тайник. Пошептав важные слова, он вернулся в дом и отправился на кухню запивать пережитое молоком. «А вот не зря говорят, что все новое — это хорошо забытое старое», заявил кот, устраиваясь на подоконнике. «Раньше вы зубы забирали, теперь феи, а если подумать...» И те, и другие духи одинаковые. «Ох, кот, много ты понимаешь!» Хмыкнул домовой, а затем, запустив руку в карман, выудил оттуда что-то маленькое, растер между пальцами и как бы невзначай присыпал коту на маковку. «А знаешь, Еремей!» — встрепенулся кот. «Я вдруг вспомнил себя котенком». Мелким таким, едва глаза открыл, и запах. Мамин запах вспомнил. Кот на секунду смолк, будто прислушиваясь к себе, а потом добавил. «Дай-ка молочка глотнуть, что-то вдруг захотелось».